«Помогу вашему горю!» Салли широко улыбнулась. Она поднялась, подошла к стопкам контейнеров и сказала «Помогите, Слава!» Они вытащили второй сверху контейнер с маркировкой «57», что означало, что он относится к геологической группе грузов. Салли открыла его и достала заветную коробку с микрофильмами. «Это вы сделали!» — радостно сказал Павлыш, еле удержавшись, чтобы не обнять очаровательную, добрую любезную Салли. «Она вынула, а вы вложили!» «Все не так просто!» — ответила Салли. «Клавдия никогда бы не решилась оставить что-то, что принадлежит не ей, тем более без разрешения. Мы перекладывали вещи, а ее микробур не умещался, вот мы и поменяли местами». «Все равно спасибо!» — сказал Павлыш. «А я больше люблю классику», — сказала Салли. «А Клавдия — геологические справочники». «Справочник и Анну Каренину». Она всюду возит с собой Анну Каренину, как только ей плохо, начинает читать. «Смотрите, чтобы сегодня она за нее не принялась. Она так переживает из-за вас. Из-за меня? Ей кажется, что вы над ней все время смеетесь». «Нет, что вы, далеко не все время», — ответил Павлыш, — чем развеселил добрую салли иллюминатор в складском отсеке был небольшим и потому когда к нему подошла абразина сразу стало темнее и повыше салли эту перемену в освещении почувствовали абразина была почти белой и если у нее были глаза то они скрывались под жесткой длинной шерстью зато зубы торчавшие вперед ими абразина хотела испытать крепость стекла были коричневыми, и Павлыш подумал, что абразина их никогда не чистит. Между зубами, как за чистоколом древней крепости, сидели блестящие маленькие существа, похожие на недозрелые лимончики. У лимончиков тоже были зубы, лимончики выбирались из своей крепости и неизвестно чем цеплялись за гладкую поверхность, разбегались по стеклу. Двигались они так быстро, что сливались в зеленоватое мерцание, а Бразина закрыла пасть. Павлыш сообразил, что Салли держит его за руку. «Испугались?» — спросил Павлыш. Салли убрала руку. «Из прогулки ничего не получится», — сказала она. «Я так надеялась, что здесь можно гулять». «Вот и моя первая статья в космозологию, сказал Павлыш, — «особенности симбиотических сообществ на планете». Как она называется? «Вы можете думать о посторонних вещах», — сказала Салли, — «вы очень хладнокровный, Слава, а я сейчас умру от отвращения». Вы только задумайтесь, какими отвратительными мы кажемся этим существам. Белая безглазая морда исчезла. Лимончики засуетились еще больше. Видно, испугались, что их дом ушел. Салли вызвала Клавдию. Клавдия кинула лишь один взгляд на лимончиков и тут же принесла свою камеру, уже распакованную и готовую к работе. Горький упрек в адрес Павлыша. Черный хлыст ударил по стеклу, распоров Одного из лимончиков, и его сок желтыми потеками пополз по стеклу, остальные лимончики замерли. Хлыст полз медленно, расширяясь, пока не превратился в полосу шириной сантиметров десять. Полоса сложилась в трубку, и лимончики начали послушно в нее проваливаться. Через несколько секунд стекло стало пустым, только остатки желтого пятна напоминали о трагедии, которую они сейчас наблюдали.